Лунный диск таился где-то за облаками, но Ангве вовсе не надо было его видеть. Муркова однажды заказал ко дню ее рождения специальные часы. Маленькая луна на циферблате совершала полный поворот с белой стороны на черную каждые 28 дней. Должно быть, подарок стоил ему больших денег, и Ангва теперь день и ночь носила его на ошейнике. Единственном предмете одежды, который она могла носить круглый месяц. Не признаваться же Муркову, что часы ей без надобности. Оборотни и так всегда знают, что с ними происходит. Сейчас трудно было узнать что-то еще, потому что она думала носом. Это была главная проблема волчьего состояния. Нос брал командование на себя. Ангва рыскала по переулкам в окрестностях Паточной улицы, расширяя круги от входа в гномию шахту. Она кралась в мире, наполненном цветовыми пятнами. Запахи накладывались друг на друга, расплывались или застывали. Нос — единственный орган чувств, который может видеть назад во времени. Она уже посетила отвал породы на пустыре, а там пахло троллем. Он выбрался именно здесь, но не было смысла идти по следу, который уже до такой степени остыл. В наши дни сотни уличных троллей носят черепа или лишайники. А вот отвратительная мысленистая субстанция... Этот смрад врезался ей в память. У хитроумных недомерков наверняка имеются и другие потайные ходы. К тому же в шахтах должны быть отверстия для вентиляции, верно? Так что следы этого мазута непременно остались в воздухе. Разумеется, запах будет очень слабым, но ей и такой сойдет. Тонкий намек. Вот все, что ей было нужно. Легчайший след. Этого более чем достаточно. Пробираясь за каулками, прыгая через стены в глухие полуночные дворы, она сжимала в зубах кожаный мешочек, без которого не выходит на прогулку ни один здравомыслящий оборотень, то есть тот, кто способен помнить, что его одежда не последует за ним волшебным образом. В котонке было тончайшее шелковое платье и солидная бутыль жидкости для полоскания рта, которую Ангва считала величайшим изобретением за последние сто лет. За бродвеем она, наконец-то, напала на след. Он выделялся на фоне знакомых органических запахов города тонкой черной лентой смрада, которая оставляла зигзаги в воздухе, когда ветерок и проезжающие повозки колыхали ее туда-сюда. Ангва удвоила бдительность. Тут тебе не паточная улица. Здесь живут люди с большими деньгами. И они частенько тратят эти деньги на сторожевых псов. И таблички «Стреляем без предупреждения». По крайней мере, от подъездных дорожек доносился лязг цепей и нервное поскуливание. Она ненавидела, когда на нее нападали большие свирепые собаки. Это всегда имело неприятные последствия. и даже жидкость для полоскания рта не спасала от отвратительного послевкусия. Нить зловония струилась через ограды эмпирического полумесяца, жилого комплекса с затейливой архитектурой, который был крупным полудрагоценным камнем в короне городской застройки. И все же люди селились там с величайшей неохотой. Арендаторы редко оставались дольше, чем на несколько месяцев, а съезжали порой так поспешно, что бросали все свое имущество. Эмпирический полумесяц располагался сразу на съезде с Park Lane в районе, который славился высокой арендной платой. Арендная плата была бы еще выше, если бы не само существование эмпирического полумесяца. который, несмотря на все усилия Анкмарпоркского общества сохранения исторического наследия, так и не был снесен. Случилось это потому, что его построил Отте Джонсон, вошедший в историю под прозвищем «Окаянный тупица Джонсон». Этот человек сочетал в одном хрупком теле такой неистовый энтузиазм, гениальную способность к заблуждениям, и созидательную бездарность, что сделался настоящим героем архитектуры. Только окаянный тупица Джонсон мог изобрести линейку-треугольник с тремя прямыми углами. Только Джонсон был способен придать материи измерения, вовсе ей не свойственные. И только он и никто другой мог проделать все это совершенно ненамеренно. Причиной возникновения эмпирического полумесяца стал весьма оригинальный многомерный подход Джонсона к прикладной геометрии. Снаружи это был обычный квартал с особняками той эпохи, выстроенными из камня приятного медового оттенка, с террасами, колоннами, а кое-где даже херуимами. Внутри же входная дверь дома номер один вела в гостевую спальню пятнадцатого номера. Из фасадного окна первого этажа в третьем номере открывался вид по праву, принадлежащий второму этажу номера девять, а дым из камина-гостиной в номере два вылетал из трубы номер девятнадцать. Ангва бесшумно и легко перелетела через ограду, приземлилась на все четыре лапы там, где когда-то пролегала садовая дорожка. Обитатели полумесяца редко увлекались садоводством, поскольку сажа и луковицы никогда не знали, на чьих грядках они прорастут. Ангва, ведомая своим носом, прокралась к зарослям чертополоха. Круг из полуразрушенных замшелых кирпичей обозначал заброшенный колодец. Мысленистая вонь здесь была сильнее, но появился и другой, более свежий и куда более сложный запах, от которого шерсть на загривке ангвы встала дыбом. Там внизу был вампир. Жители полумесяца беспечно выкидывали всякий хлам прямо из окон, поскольку были уверены, что он приземлится в чужом саду. Но этот клочок земли кто-то заботливо расчистил от сырников и мусора. Убрали даже неизбежный гниющий матрас и разлагающееся кресло. Салли? Что она здесь делает? Ангва вытащила кирпич из позеленевшей кладки колодца и швырнула его вниз. Вместо всплеска раздался отчетливый деревянный стук. Приступим. Чтобы спуститься, она вернула себе человеческий облик. Когти — это прекрасно, но некоторые вещи обезьяны проделывают ловчее. Стенки, конечно, были скользкими, но за эти годы из них выпало столько кирпичей, что спускаться было куда легче, чем она ожидала. Колодец не глубже шестидесяти футов соорудили в те времена, когда любая вода, в которой обитало множество мелких усатых тварей, по определению считалась здоровой. На дне были свежие доски. Кто-то, и это могли быть только гномы, подкопался под колодец, осушил его и положил поперек его ствола несколько досок. Они копали так долго и остановились. Почему? Потому что уперлись в колодец. Прямо под досками плескалась грязная вода, или, точнее сказать, жидкая грязь. Туннель в этом месте расширялся, а гномы — Ангва потянула носом — побывали здесь буквально пару дней назад. Так и есть. Пошнырели тут немного, а потом все разом ушли и даже не удосужились прибрать за собой. Запахи складывались в ее сознании в цветную иллюстрацию. Она поползла вперед, ноздрями читая карту туннелей. Галереи были далеко не такими аккуратными, как те, куда их водил Ордент. Стены неровные, множество поворотов и тупиков, грубо обработанные доски и бревна кое-как сдерживали зловонную хляпь равнин, которая, тем не менее, просачивалась повсюду. Эти туннели построены не на века. Они прорыты для какой-то срочной и определенно грязной работы. И все, что от них требовалось, не обрушится до конца раскопок. Итак, Шахтеры что-то искали, но не знали, где это, пока не поднялись на глубину примерно двадцати футов. А там они что-то почуяли, что-то нашли. Последний отрезок подземного хода к колодцу был абсолютно прямым. К тому времени они уже знали, куда идут. Ангва ползла, сгибаясь почти пополам, чтобы не удариться о низкий потолок, но в конце концов сдалась и вернула себе волчий облик. Туннель снова шел прямо, редкие боковые ответвления она игнорировала, хотя обоняние подсказывало, что ходы были длинными. Вампирский смрад оставался раздражающей темой. В симфонии запахов он почти заглушал вонь гнилой воды, сочащейся из стен. Кое-где на потолке обосновались колонии жервей, и летучие мыши устилали свод живым ковром. При появлении ангвы он зашевелился. А потом, когда она проходила мимо очередного входа в туннель, возник еще один запах. Оттуда слабо, но безошибочно веяло разложением. Недавняя смерть. Три недавних смерти. В конце короткой боковой галереи лежали тела двух, нет, трех гномов. Наполовину погребенные в грязи. Они светились. «У жервей нет зубов», — поведал ей Муркоу. Они выжидают, пока будущая трапеза не перейдет в жидкое состояние. И сейчас жерви торжествовали в предвкушении самой большой удачи в своей короткой жизни. Здесь, в подземном мире, далеком от городских улиц, гномы растворятся в свете. Ангва принюхалась. Очень свежая смерть. — Они что-то нашли, — раздался голос позади нее. — И потом это их убило. Англа взвелась в воздух. Прыжок не был намеренной на атакой, просто инстинкт. Рассудок, твердо знавший, что сержантам не следует потрошить младших констеблей без уважительной причины, попытался остановить ее, но к тому времени в силу вступили законы баллистики. Все, что ей удалось, это повернуться в воздухе и врезаться плечом в глинистую стену. Где-то в стороне затрепетали крылья, и раздался звук, несомненно, органического происхождения. Словно мясник пытался справиться с неподатливым хрящом. «Да, скажу я вам, сержант», — раздался невозмутимый голос Салли. «Вам-то оборотнем легко. Вы переходите из одного тела в другое, не испытывая проблем с массой. Знаете, сколько летучих мышей требуется для моего веса? Больше ста пятидесяти. Вот так-то. И всегда находится одна тупица, которая потеряется или полетит не туда». А я не могу мыслить здраво, пока не соберу всех своих летучих мышей вместе. Про я вообще молчу. Это как самый сильный чих, который только можно себе представить только в обратную сторону. Здесь, внизу, в темноте, стесняться не имело смысла. Ангва заставила себя перекинуться, но пришлось напрягать каждую клеточку мозга, чтобы одолеть клыки и когти. Ей помог гнев. «Какого дьявола ты здесь делаешь?» — сказала она, наконец вернув себе речевой аппарат. — меня отгул, — сказала Салли, выходя вперед. Она была совершенно обнажена. — Подумала, схожу, взгляну, может, что найду. — И тебе тут же несказанно повезло, — прорычала Англа. — У меня нет вашего носа, сержант, — сказала Салли с милой улыбкой. — Но я использовала 155 отличных летающих носов, а они могут обшарить довольно большой район. — Я был уверен, что вампиры могут воссоздаваться уже в одежде, — обвиняющим тоном заявила Англа. — Отто вскрик может, а женщины не могут. Мы не знаем, почему. Вероятно, очередная традиция в духе декольтированных ночных сорочек. Когда пребываешь в 150 телах нетопырей, довольно трудно поручить парочке из них присмотреть за подштанниками. Салли посмотрела в потолок и вздохнула. — Слушай, я же вижу, из-за чего все эти страсти. Причина в капитане Муркову, не так ли? — Я видела, как ты ему улыбалась. — Ну, извини. Мы можем быть очень обаятельными. Это заложено в вампирской природе. И поэтому ты изо всех сил стремилась произвести на него впечатление? — А ты не стремилась. Такого мужчину любая захочет впечатлить. Они настороженно наблюдали друг за другом. — Имею в виду, он принадлежит мне, — предупредила Ангва. чувствуя, как под ее ногтями прорастают когти. — Ты хотела сказать, ты принадлежишь ему. Ты же ходишь перед ним на задних лапках. Сама знаешь, что я права, — ухмыльнулась Салли. — Ну, извини, это в природе оборотней, — рявкнула Англа. — Хватит, — Салли протянула раскрытые ладони в знак мира. Слушай, пока дело не зашло слишком далеко, ты должна кое-что уяснить. — И что же? — А вот что. Мы с тобой обе голые стоим по щеколотку в жидкой грязи, которая, как ты можешь заметить, с каждой минутой прибывает, и готовимся к драке. — Отлично. — Но чего-то не хватает, да? — И чего же? — Зрителей с тугими кошельками. Мы могли бы разбогатеть. Сали подмигнула Ангве. Или, как вариант, мы могли бы выполнить работу, ради которой пришли сюда. Ангва заставила свое тело расслабиться. Это она должна была сказать что-то подобное. Это же она здесь, сержант. Хорошо, хорошо, смирилась она. Мы обе здесь. Давай на этом остановимся. — Так ты считаешь, что этих гномов убило какое-то существо из колодца? — Возможно. Но у этого существа был топор. — уточнил Салли. — Сама посмотри. — Соскреби с них немного грязи. За то время, что я здесь, жирвей стало во много раз больше. — Наверное, поэтому ты и не заметила раны, — великодушно добавила она. Ангва вытащила одного гнома из сияющей слизи. — Понятно, — сказала она, позволяя телу упасть обратно. — Этому трупу дня два. И, обрати внимание, их даже не слишком старались спрятать. Зачем напрягаться? Воду из туннелей перестали откачивать, подпорки вот-вот рухнут, и грязь затопит здесь все. Какой дурак рискнет сюда сунуться? Кусок стены соскользнул вниз с влажным звуком, похожим на шлепок корови и лепешки. В туннеле то тут, то там раздавались тихие всплески и чавканье. Подземный мир Анкмарпорка понемногу восстанавливался в правах. Ангва закрыла глаза и сосредоточилась. Вонь слизи, дух вампира и вода, которая теперь поднялась до середины лодыжек, изрядно отвлекали ее внимание. Но в конце концов это было делом чести. Не могла же она позволить вампиру взять над собой верх. Это было бы так традиционно. Здесь были и другие гномы, пробормотала она. Два, нет, три, Э, даже четыре. Я чую мазут. Еще кровь далеко отсюда. Вниз по туннели. Она вскочила так резко, что чуть не треснулась головой об потолок. Вперед! «А тут как бы становится небезопасно. Нам надо все выяснить до конца. Давай! Тебе ли бояться смерти? Англа рванула вперед. Думаешь, это очень увлекательно провести пару тысяч лет подгребенные под слоями ила? Закричала Салли, но слова растворились в капающей грязи и зловонном воздухе. Она помедленно мгновения издала стон и последовала за англой.